Теперь было не до деликатности, о которой просила Кристина Матерн, когда ставила перед ним задачу розыска бриллианта. Придётся проверять её алиби, и от этого никуда не денешься. События последних дней перевернули всё с ног на голову. Клиентка превратилась едва ли не в подозреваемую, хотя логики в этом было мало. Макс порылся в своих записях, и набрал номер телефона начальника отдела, сотрудницей которого была Кристина Матерн. Старший продавец Пётр Авурм слушает. Прошу прощения, фройляйн. Я хотел бы поговорить с начальником отдела господином Гроссом. Одну минуту. Как вас представить? Скажите, частный детектив Вундерлих. Макс не рассчитывал, что возможность побеседовать с неким частным сыщиком по поводу сотрудницы вызовет прилив радости у начальника отдела. Однако других вариантов не было. Трубка заговорила внушительным басом. Начальник отдела Гросс слушает. Слущик объяснил господину Гроссу, чего хочет от него, и попросил немедленной аудиенции, пообещав, что не отнимет много времени. Начальник отдела Гросс располагался в комнатке, выделенной из торговой площади зала лёгкими перегородками. Он сидел за небольшим столом, за которым едва умещался вследствие грузной комплекции. Пожав Максу руку и извинившись за тесноту, жестом предложил сесть. Макс опустился на пластмассовый стул и сразу же начал говорить. Господин Гросс, я расследую одно дело, в котором довольно много фигурантов. Есть персоны, которые имеют весьма косвенное отношение к делу, но для гарантированного успеха в расследовании я должен иметь сведения и об этих лицах. Господин Гросс, Азадачен насмотрел на Макса, как человек далёкий от сыщетской кухни, он очень мало понял из его витиеватой речи, поэтому спросил прямо: "Что вы хотите, господин Вундерлих?" Макс сразу же устыдился только что проделанного кривляния и перешёл к делу. "Речь идёт о вашей сотруднице, Кристине Матерн. Она хороший работник и красивая молодая женщина, безусловно. Не могли бы вы мне сообщить, где она была, если в этот день она была на работе, то я могу рассказать вам о каждом часе. Если же это другой день, то здесь у вольте, это за пределами моей компетенции. Макс назвал ему день и промежуток времени, которые его интересовали. Господин Гросс достал из ящика стола журнал и немного полистав его сказал: "В этот день Кристина Матерн, по моему заданию, ездила в командировку в Штутгарт. У нас там филиал. Она уехала прямо с утра и находилась там весь день". "Господин Гросс, не могли бы вы связаться с кем-то из сотрудников филиала, кто бы мог подтвердить?" нахождение там Кристины Матерн, скажем, с 12 до 16. Я думаю, это будет несложно. Начальник отдела взял трубку и набрал номер. По первому номеру не ответили, второй оказался занятым. Лишь с третьей попытки господин Гросс с кем-то связался, потом кого-то попросил к телефону. Макс не всслушивался в разговор, предоставив решение вопроса Гроссу. Он был почти уверен, что результат будет положительным. Через некоторое время Гросс положил трубку и доложил: "Господин Вундерлих, в тот день в филиале проводилась инвентаризация. Я связался с ответственным сотрудником, и тот подтвердил, что фрау Матерн участвовала в инвентаризации с 11 до 16. Благодарю вас, господин Гросс." Я почти не сомневался. Гросс воздержался от дальнейших расспросов, и Макс, попрощавшись с ним за руку, покинул супермаркет. Вопрос стоял ребром: если Кристины Матерн не было в городе, то кого же видела фрау Синц, причём совершенно неважно, имела ли та женщина отношение к убийству банкира или только к угону автомобиля, или к тому и к другому вместе. Мистика Макс не поехал в офис. Он решил поехать домой и лечь спать. Если получится. Лечь спать сразу не получилось. Фрау Гертнер, которая давно не видела квартиранта, выглянула из кухни, когда он вошёл в дом. На её лице была материнская тревога. Макс, добрый вечер. Вы очень плохо выглядите. Наверное, к тому же плохо питаетесь. Присядьте, пожалуйста. Он замер, размышляя, потом всё же вошёл в кухню и присел на предложенный ей стул. Поужинайте со мной. Вы меня балуете, фрау Гертнер. Ничего страшного. Я гожусь вам в матери, хотя мы с Фрицем так и не завели детей. Теперь уж поздно об этом рассуждать, так получилось. Она поставила перед ним дымящуюся тарелку. Жареные колбаски в окружении румяного картофеля аппетитно пахли, и он почувствовал, как хочет есть. Забыв о приличиях, Макс набросился на еду, не обращая внимания на радостные одобрительные взгляды хозяйки. Сама же она ела очень медленно, подолгу отпиливая кусочки колбасок и как бы с линцой накалывая ломтики картофеля. Потом был кофе с бисквитом. Уже утоливший голод Макс неспешно отхлебывал кофе, иногда отламывая вилочкой кусочки бисквита. От домашнего уюта на душе стало спокойно, и молодой человек на время забыл о проблемах, которые раздирали его. Фрау Гернер, нисколько не догадываясь о душевном состоянии квартиранта, вдруг вернула его к действительности. Кстати, Макс, вы помните, когда мы с вами в последний раз сидели здесь, в моей кухне, по телевизору показывали очередное сообщение об убийстве этого банкира, не помню его имя. Рольф Гамерсбах подсказал он и добавил «Конечно, помню, а что?» «Так вот, в сегодняшний бильд снова есть заметочка по этому поводу». «Интересно». Она вскочила и, исчезнув в комнате на пару минут, принесла ему газету. «Вот, смотрите». Фрау Гертнер развернула перед ним газету на нужной странице, и он прочел «Институт». В поле зрения полиции попала некая Кристина М., знавшая убитого банкира. По косвенным данным, она рассматривается как потенциальная заказчица убийства. Полиция уточняет факты. Макс отложил газету и задумался. Фрау Гернер спросила: "Знаете что-нибудь об этом?" "Совсем немного, фрау Гернер." Однако могу вас заверить, что эта Кристина не имеет отношения к убийству. И через несколько дней полиция в этом убедится. Вы просто пророк, Макс. Откуда вы знаете? Он улыбнулся и, не ответив на вопрос, в свою очередь спросил: Как вы думаете, фрау Гертнер, женщина может собственными руками убить? Он задумался на секунду и продолжил: Ни из корыстных соображений Что вы имеете в виду? Сама выстрелить, ударить ножом, не прося об этом кого-то другого? Вы ещё сказали не из корыстных соображений. Ну да. То есть если она убьёт, то единственной наградой для неё будет только смерть этого человека. Никаких драгоценностей, никакой виллы и тому подобных прелестей. Тогда это только убийство из мести, особенно если убитый мужчина. Убийство в связи с отвергнутой любовью может быть. Есть такие экзальтированные натуры. Фрау Гертнер помолчала, иногда бросая на Макса тревожные взгляды, потом легко улыбнувшись, сказала: Так сказать, под девизом не доставайся же ты никому. А как связано с этим это Кристина? В том-то и дело, что никак. Это я вообще спросил. Хотелось услышать ваше мнение. Макс встал, поблагодарил фрау Гертнер за ужин и, пожелав ей спокойной ночи, поднялся к себе. Последняя мысль перед тем, как он заснул, была: "Ну вот, полиция снова дышит мне в спину".